Глава 7. Я вошел в административное здание. Здесь было по-воскресному тихо. Я мог бы сразу направиться в тренерскую, но мне хотелось понять, что капитан ОБХСС делает в спортобществе. И я решил пройтись по этажу, где размещался кабинет председателя-летенщика. В крайнем случае скажу, что ищу Ниночку, секретаршу товарища Дольского и мою помощницу. В полной тишине, которая царила в здании, меня могли выдать шаги, поэтому я старался ступать мягко, крадучись. И почти сразу же расслышал голоса. Раздались они из приемной. Я подкрался к двери, прислушался. — Что он тут у вас за одну зарплату горбатится? — бубнил, судя по голосу Киреев. — Если не в открытую берет, то как-нибудь втихаря. Ты проследи, собери факты, потом мне доложишь. — Хорошо, Сильвестр Индустреевич, бормотала Ниночка. — Я подошлю одного человечка, — продолжал тот. — Будешь ему, вернее, ей, передавать собранные данные. А она тебе мои указания. Послышались всхлипывания. — Нечего тут реветь, — бурчал следок. — Как гражданка своей страны ты обязана помогать органам? Мне хотелось рвануть дверь и войти, чтобы посмотреть, как капитан начнет корчиться, делая вид, что ничего особенного не происходит. Но мне важнее было сохранить в тайне свое знание, поэтому я на цыпочках вернулся в начало коридора и снова направился к приемной, нарочито громко бухая каблуками. Через минуту дверь ее отворилась, и Киреев вышел в коридор. Увидев меня... Она каменела лицом, потом взял себя в руки и проследовал навстречу, как ни в чем не бывало. Я тоже не стал с ним расшаркиваться. Сейчас меня больше интересовала секретарша председателя. Из потенциального соглядота ее следовало превратить в сообщницу. Поэтому я прошел мимо капитана и, не оглядываясь на него, вошел в приемную. — Привет! — сказал я Ниночке. — Здравствуй! — буркнула она, спешно припудривая личико. — Что тут делал этот тип? — поинтересовался я. — Ты о капитане Кирееве? О ком же еще? Он к Владилену Панкратычу приходил, но не застал. Я прикрыл дверь, взял стул и сел напротив нее и, понизив голос, сказал. — Это ведь неправда, Ниночка, верно? Она шмыгнула носом и потупила глаза, а я продолжал. — Я слышал ваш разговор. Он заставлял тебя на меня с... доносить. «Я не хочу», — пролепетала девушка, — «но мне страшно». «А ты не бойся», — сказал я, — «будешь рядом». «Я ведь ничего такого не делаю, ты же знаешь». «Так что можешь докладывать обо мне с чистой совестью, а заодно будешь держать меня в курсе его распоряжений». «Так что считай себя нашим разведчиком в стане врага. Идет?» «Но разве капитан враг?» «Ну, а как ты думаешь, если он заставляет доносить на честного человека?» «Не знаю, ведь он сотрудник милиции». «Ты мне лучше скажи вот что. Киреев стал здесь у нас, в Литейщике, появляться, когда я начал вести секции?» «Нет, что ты!» — отмахнулась Ниночка. «Он сюда давно приходит, у него какие-то дела с Владиленом Панкратычем». «Какие у сотрудника ОБХСС могут быть дела, кроме уголовных?» «Сплюньте!» — воскликнула секретарша и постучала по столу. «Ладно», — буркнул я, — «это нас не касается. Нам главное отбиться от Киреева». «Почему отбиться?» — удивилась Ниночка. «А ты хочешь, чтобы он превратил тебя в доносчицу?» «Нет, конечно». «Следовательно, мы должны сделать все, чтобы он от нас отстал». Секретарша кивнула, хотя по ее лицу было видно, что такая перспектива ей не доставляет особой радости. Мне же главное было убедиться, что в влетельщики капитана интересую не только я. А вообще у меня чертовски мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Допускаю, что Сильва замешан в каких-то махинациях, но доказать это я пока не могу. Значит, придется копать и копать. Пока что в моих руках довольно скудная цепочка доказательств. Основанное на показаниях трех хулиганов и одного просто придурка. Ну и еще извинения старшего сержанта Кришина, которому не было свидетелей. Капитан Киреев не откладывал дела в долгий ящик Едва я начал вести сегодняшнее занятие, как в спортзале появилась моя старая знакомая любительница сладкого. Я и не сомневался в том, что именно ее он изберет в качестве связной. Краем глаза я видел, как она о чем-то поговорила с Ниночкой. Ну что ж, значит я скоро узнаю, о чем у них шла речь. А пока что я решил совершить ход, которого противник от меня точно не ждет. На баб внешность садника Данилова действовать неотразимо, а сладкоежка чем хуже других. Во время перерыва я подошел к ней. Любительница монпансье посмотрела на меня с подозрением. Здравствуйте. — Рад приветствовать вас, — сказал я без всякой издевки. — Давно вас не было видно. Она хотела отмолчаться, но, подумав, буркнула. — Привет. — Простите, не знаю вашего имени, — продолжал я. — Эсмеральда, — выдавила она. — Очаровательное имя. Сладкоежка посмотрела на меня из-под лобья. Было видно, что ей очень хочется послать меня на три буквы. Но не исключено, что следак инструктировал ее в конфронтацию со мной не вступать, поэтому она с трудом, словно они были из литой резины, растянула губы в улыбке. Как опытный сердцеед, я знал, что улыбка женщины — это уже приоткрытая дверь к ее, скажем, симпатии. Поэтому принялся развивать успех и перешел в нападение. — Простите меня, Эсмеральда, — сказал я. Я в прошлый раз наговорил грубостей. Как я могу загладить свою вину?» По лицу любительницы Монпансье прошла судорога. Она словно пыталась сохранить свою прежнюю маску, но не получалось. Бархатные интонации, которые я подпустил в свой голос, сражающая женщина по валу улыбка делали свое дело. Эсмеральда таяла, как снегурочка под лучами весеннего солнышка. «Ну, я не знаю», — пробормотала она. «После занятия я могу пригласить вас в ресторан». Я видел, что в душе ее происходит борьба. В конце концов сладкоежка разлепила губы и пролепетала. «Да, договорились», — сказал я и вернулся к занятиям. Когда я вышел из спортзала и направился в тренерскую, меня перехватила секретарша. «Саша!» Выпалила она едва ли не на весь коридор. «Приходило это! От капитана Киреева!» «Тише, тише, я видел!» — кивнул я. «Что она тебе сказала?» «Что я перехожу в ее подчинение». «Эвана как? И это все? «Нет, она потребовала, чтобы я рассказала о том, что ты делал сегодня». «И что ты рассказала?» «Что ты готовился к занятиям». «Ну, так оно и было». Еще она потребовала записывать наши с тобой разговоры и твои с родителями детей». — Ну так и записывай. — У тебя как в школе было с сочинениями? Ну, — На отлично. — Тогда тебе и карты в руки. — Придумывай эти разговоры, чтобы было побольше подробностей. Ну там, погода, книги, кино. Люблю фигню, которая взбредет в голову. — Хорошо, я попробую. Не слишком весело откликнулась она. Мне стало стыдно. Нельзя же так бессовестно эксплуатировать девочку, ничего не давая взамен. А что я ей могу дать? В ресторан я ее уже приглашал. О, придумал. Нина, а ты в кино не хотела бы сняться? Ошарашил я ее вопросом. В кино? Переспросила она. А ты что, режиссер? Не совсем, но имею к этому виду искусство отношение. Здесь у нас в Литейске? Как раз сейчас у нас создается киностудия, сказал я. Правда любительская. При Доме пионеров. а а Протянула она с разочарованием. «Но тем не менее, хотела бы?» «Ну, я попробовала бы». «Тогда я тебя приглашаю на пробы», — сказал я. «Мы как раз начинаем работу над новым фильмом. С приключениями и о любви». Это было не то чтобы неправда, а скорее импровизация. Во-первых, никаких проб мы пока не проводили и не собирались проводить. А во-вторых, будет ли в фильме любовь, я понятия не имел, но это все детали. Главное, закинуть наживку. И Ниночка клюнула. «А когда приходите, куда?» — спросила она. «Об этом я сообщу дополнительно. Хорошо, буду ждать». «Вот, и не вешай нос, прорвемся!» Для того, чтобы дополнительно приободрить секретаршу, я чмокнул ее в щечку и поспешил переодеться, Надеюсь, что Эсмиральда все еще меня ждет. «Она ждала». Маялась на крылечке в норковой шубке. Понятия не имею, кто на капитану Кирееву, но одета недурственно. Кстати, и Екатерина Семеновна, как выяснилось, тоже. Откуда у скромного сотрудника ОБХСС такие деньги? Так может, он вовсе не такой уж борец за интересы государства, каким хочет казаться? Впрочем, я тороплю события. «Надо хотя бы выяснить, насколько они со Смиральдой близки». «Ну что?» — спросил я ее. «Ресторан Старт вас устраивает?» «Вполне». Я предложил ей свою руку, и мы спустились с крыльца. Благо, Старт совсем рядом с летельщиком, так что путь туда легко сошел за небольшую прогулку для аппетита. В ресторане моя спутница заказала себе телячу отбивную, порцию риса, салат оливье и пирожное на десерт. Я обошелся борщом и бифштексом без гарнира. Ну и заказал нам бутылочку мукузани. Эсмеральда с каждым съеденным кусочком и глотком выпитого вина становилась все разговорчивее. Правда, поначалу она болтала о разных пустяках, которые меня не интересовали, но потом в ее словах стали проскальзывать моменты, заставившие меня навострить уши. Мой муж для меня ничего не жалеет, похвастала она. И достать может все что угодно. Его уважают в городе. Имеет значок «Отличник советской торговли». Ну, кому он спрашивается мешал? Нет, какая-то сволочь на него настучала в ОБХСС. Проверка за проверкой, проверка за проверкой. Ну и как результат? Инфаркт. Спасибо капитану Кирееву, разобрался. Вник во все детали дела и доказал, что все подозрения против Дмитрия Дмитриевича выеденного яйца не стоят. «Они сейчас друзья!» «Неужто общаются?» — удивился я. «Ну а что тут такого? Они же теперь не следователи подследственный? Просто хорошие друзья!» «Наверное, такой хороший, справедливый человек не только Дмитрию Дмитриевичу помог?» «Конечно!» — подхватила моя поддатая, я не забыл подливать ей, собеседница. Колесников, наш автомобильный бог, не выкрутился бы из той истории со спекуляцией запчастями, если бы не Сильвестр Индустриевич. Он доказал, что сотрудники городской СТО обманывали своего руководителя. А скандал с Плюшкиной помнишь? Похоже, она уже воспринимала меня как своего. И хотя ни о какой Плюшкиной я и слыхом не слыхивал, но утвердительно кивнул. Она бы сейчас на зоне перчатки шила, а не общага командовала. Я насторожился. Фамилию Графины Юлиевны я не знал, но не о ней ли речь? Так разве фамилия коменданта общежития Плюшкина?» Удивился я. «Угроньки-то!» С пьяной усмешкой переспросила Эсмеральда. «Да нет, это ее так прозвали за то, что у нее лишний раз было палку колбасы не выпросить». Вот от жадности и пострадала. — А, ну да, точно. Так что как ни крути. Если бы Никиреев сейчас половина лучших людей города либо в тюрьме сидела, либо на кладбище лежала. — В самом деле, — пробормотал я, — честный, благородный человек. — Рыцарь? — Да, — с пьяным вызовом заявила она. — Настоящий мужик. Сейчас таких раз-два и обчелся. Ну, тогда я спокоен, с фальшивым чувством облегчения выдохнул я. Значит, и в моем деле разберется. Поймет, что я не виноват. Конечно, разберется, с воодушевлением подхватила она. Ты только честно, расскажи ему, как есть. Если берешь с родителей дополнительные деньги, так и скажи. Он любит честные прямые ответы. Может, даже подскажет, куда направить эти левые заработки, чтобы они приносили обществу пользу. Ой! Вдруг спохватилась она. «Что это, я разболталась? Совсем пьяная. Ты меня домой отвезешь, Саша?» «Сейчас попрошу официанта такси вызвать». «Зачем нам такси?» — скривилась Эсмеральда. «У меня своя машина есть. Только мне сейчас за руль нельзя. Я в прошлом году со столбом встретилась. Если бы не Митрофаныч, осталось бы без авто. Ты водить умеешь?» — Вопрос, конечно, интересный. Я-то умею. А вот умел ли Шурик? В смысле, сохранились ли в его теле соответствующие рефлексы? И я честно признался. — У меня прав нет. А — -а -а -а! отмахнулась она. — Со мной не страшно, моя машина у ГАИ не тормозит. Знают. Что именно знают в ГАИ, гаешка уточнять не стала. Я позвал официанта, расплатился, повел свою собеседницу в гардероб. Помог ей надеть норковую шубу. Покопавшись в сумочке, она сунула мне ключи. У литейщика на стоянке. Белый москвич. Номер 8282. ЛИТ. А я пока здесь, в холле посижу. Хорошо, я быстро». Выскочив на улицу, я кинулся к автостоянке «Спорт общества». Машин на ней было немного, так что белый москвич с номером 8282. ЛИТ я отыскал без труда. Открыл, сел на водительское сиденье, завел, дал мотору прогреться, после чего переключил передачу. Оказалось, что руки и ноги помнят все необходимые движения. Правда, я привык к автоматической коробке передач, но это пустяки. Начинал-то я ездить на ручной, так что все навыки остались при мне. «Ну где ты был так долго?» — капризно спросила Эсмеральда, когда я вновь вошел в вестибюль ресторана. «Я уж думала, ты угнал мою машину». Хотела в милицию звонить. «Так прогреть надо было твою машину», — огрызнулся я. Мне хотелось уже поскорее от нее избавиться. Все, что надо, я узнал. Погрузив пьяную болтушку в салон, я спросил. «Куда прикажете?» «Садовая, 17. Я же не таксист. Показывай дорогу». «Нашел штурмана», — пробурчала она. «Карту в бардачке возьми». Это было отдельное предложение. Я открыл бардачок, вытащил из него изрядно потрепанную карту города со списком улиц. Отыскал ту Садовую, дом 17. близкий свет. Практически за городом. Надеюсь, какой-то общественный транспорт там курсирует. Я покатил по улице рекордов, которая как раз упиралась в круговую, а уж по ней до Садовой доехать плевое дело. Смиральда на переднем сиденье уже дрыхла, откинув голову на подголовник, и храп ее был не слишком музыкальным. Ехал я, не торопясь. Уже стемнело. Лучи фар вспарывали мглу впереди. Встречные машины переключали свои огненные глаза на ближний свет. Я тоже. Приятно было порулить тачкой после такого перерыва. Хотелось свою иметь, надоело зависеть от общественного транспорта. Ладно, что об этом сейчас думать. Лучше о насущном. Интересно, девки пляшут. Очень похоже, что Киреев сажает одних деляк и покрывает других. А значит, он не просто обиженный рогоносец. Я бы даже сказал, далеко не просто. Интересно, можно ли будет еще что-нибудь вытянуть из этой курицы с оперным именем? А ведь она знает гораздо больше, чем говорит, даже под мухой. То есть, чтобы добиться от нее большей откровенности, нужно стать ее доверенным лицом, другом, а может даже любовником. Не поступится ли ради такого случая принципами? Ладно, там видно будет. Я притормозил у светофора, снова взял карту, чтобы сверить ее с надписью на указателе. Интересная карта. На ней масса всяких пометок, сделанных то карандашом, то ручкой. Одни почти неразличимые, другие яркие, словно кто-то отмечал пройденный маршрут, потом стирал пометки ластиком и набрасывал новый. Может, это имеет какое-то отношение к моему самопальному расследованию? Как бы это проверить? Не спрашивать же у Эсмеральды. И мне пришла в голову рискованная идея, которая могла сработать. А в общем, я попросту сунул карту в свою сумку и продолжил путь. Вскоре я свернул на садовую и минуты через три тормознул возле дома с номером 17. Это был явно частный дом за глухим высоким забором, над которым виднелась только крыша и печная труба. В заборе была калитка и широкие ворота. Их надо бы отворить, чтобы загнать машину во двор. Да вот если они заперты на замок, где взять ключи? Придется будить хозяйку. Я потрепал свою пассажирку по плечу. Она что-то сонно пробормотала, но не проснулась. «Придется вылезать». Я взялся за ручку дверцы, как вдруг луч ручного электрического фонаря ворвался сквозь лобовое стекло, заставив меня зажмуриться.